Глава шестнадцатая Дверь открыли почти сразу. На пороге стояла женщина неопределенного возраста. Строгий взгляд, собранные на затылке темные волосы, плотная фигура, упрямо сжатые губы. Она мрачно смотрела на гостя. Он с некоторым удивлением взглянул на ее голые руки. Она была в темном платье с короткими рукавами. На руках не было никаких следов ран или ожогов. «Может, она вообще не была в больнице?» «Простите, что я вас беспокою», – начал Дронго. «Вам, наверное, звонил Руфат Асадов, которого вы знаете». «Какой Асадов?» – не поняла женщина. Она обернулась и крикнула кому-то в комнату. «Ты знаешь Руфата Асадова?» «Знаю. Пригласи гостя войти. Он пришел по делу», – попросила неизвестная из глубины квартиры. Дронго вошел в квартиру. На кровати лежала женщина, удивительно похожая на ту, которая открыла ему дверь. Такой же скорбный взгляд, такие же темные густые волосы, собранные сзади. Но руки у нее были перевязаны. Очевидно, это и была сырья Юлдашева. — Добрый день, — вежливо поздоровался Дронго. — Простите, что я вас беспокою. Знаю, что вы вышли из больницы только сегодня утром. — Правильно, — кивнула она. — Познакомьтесь. Это моя сестра Махбуба, а это господин эксперт, который проводит расследование. Что с вашим лицом?» «Попал в небольшую аварию. Не обращайте внимания. Как ваши руки?» «Уже нормально. Сначала все думали, что это такая форма аллергии, потом проверяли меня, спрашивали, что я ела в тот день. А уже на следующий день поняли, что у меня этот непонятный яд на руках. Вы садитесь, не бойтесь, я ведь не заразная». Он сел на стул рядом с кроватью. Старшая сестра встала рядом, внимательно наблюдая за ним, словно опасаясь, что он схватит подушку и задушит ее младшую сестру. Он покосился на этого сфинкса и решил сразу задать свой главный вопрос. ли в тот вечер кровать для Мастана Халиловича?» «Да, в этой квартире только я могла входить во все комнаты. Они мне доверяли». «Расскажите подробнее». «Все было как обычно». Сергей привез два пакета с бельем. Я даже не стала проверять, знала, какая точная бывает Нина Алексеевна. Вытащила белье для кровати моста на Халиловича. Уже когда закончила стелить, почувствовала какой-то зуд на руках. Пошла и помыла руки с мылом, а потом села ужинать. И сразу ушла домой. Руки болели все сильнее и сильнее. Появились какие-то волдыри, и я позвонила в скорую помощь. А потом меня отвезли в больницу, и только на следующий день я узнала, как погиб Марчелло. Бедная собака, я так сильно переживала. Вы знаете, что на следующий день какая-то машина сбила и Нину Алексеевну? Знаю, – тихо ответила сырья. Это еще более страшно. В чем была вина этой тихой и спокойной женщины? Я уверена, что она не могла положить в белье этот яд. Кто угодно, только не она. «За столько лет ни одного нарекания к ней не было. Она все делала в срок и добросовестно». «У нее не было врагов?» «Никаких врагов. Я хорошо ее знала, и муж ее знала. Он, бедный, теперь один остался. Наверное, к дочери переедет в Саратов». «Вы давно работаете в этой семье?» «Не так давно. Раньше я в другой семье работала. Но вы можете у них тоже узнать. Я всегда старалась работать честно». Чужую копейку никогда не брала, свою всегда честно зарабатывала. Не сомневаюсь, вы все время были в доме Мостана Халиловича. Кто-нибудь приходил из близких или друзей? Нет, не приходил. Мастан Халилович не любил, когда к нему домой приходят посторонние люди. Иногда на дачу ездил, там людей принимал. Но только на даче и тех, кого он сам хотел, а остальные должны были встречаться с ним только у него на работе. Он всегда говорил, что квартира не место для деловых встреч. Один раз его заместитель приехал, но он не разрешил ему подняться, а сам вниз спустился. Я мусор выбрасывала, слышала, как машина подъехала. Заместитель такой солидный был, в очках. Он долго о чем-то просил Мастана Халиловича, а тот не соглашался, даже нервничал, хмурился. И потом сказал, что подумает, но наверх его все равно не пригласил. «О чем они говорили, вы не слышали?» «Нет, не слышала. Но заместитель его долго уговаривал. Я только слышала, как они про миллионы говорили». «Давно это было?» «Нет, месяца два или три назад. А потом Мастан Халилович наверх поднялся и начал кому-то звонить. Я слышала, как он кричал в трубку, что нельзя быть таким дураком. Говорил, что не даст ни одной копейки. Очень сердился». Кричал, что все документы нужно вовремя оформлять. А потом сказал, что нельзя так часто в казино играть. Я еще подумал, что он сына ругает. «Сын часто к вам приезжал?» «Вообще не приезжал. У него своя квартира есть, папаша ему купил. А встречались они только на работе, когда сын туда приходил. Мастан Халилович при мне несколько раз с женой разговаривал, очень сердился, говорил, что она плохого парня вырастила и воспитала». «Лентяя и бездельника». Вот так и говорил. «А его дочь приезжала?» «Нет, тоже не приезжала. И жена не появлялась. А это уже неправильно. Жена должна быть рядом с мужем, всегда рядом. А она не приезжала. Наверное, в обиде была на него. Он ведь мужчина красивый, еще молодой. На него все женщины внимание обращали. А жена не появлялась». «Понятно». «Что говорят врачи, когда вы сможете выйти на работу?» «Только через месяц, — говорят. Я уже звонила господину Осадову, он меня успокоил, сказал, что пока моста на Халиловича здесь нет, и я не нужна. Дай бог, все будет хорошо, и у меня руки заживут». «Может, они тебя убить хотели?» — скорбно вставила старшая сестра. «А ты ничего не поняла. Может, избавиться хотели?» «Нет», — испугалась Сирия. «Они меня там очень уважают, и ты так не говори!» «Спасибо вам за то, что вы смогли со мной встретиться», сказал Дронго на прощание. Старшая сестра пошла его провожать. «Я думаю, что ваша сестра скоро поправится», льстиво сказал Дронго, но Махбуба только захлопнула за ним дверь, даже не попрощавшись. Очевидно, она искренне верила, что ее сестре огрозила какая-то страшная болезнь в этом доме, полном лжи и разврата. Обе сестры были не замужем, но старшая была старой девой, а младшая уже успела обзавестись кавалером, и поэтому они так резко отличались друг от друга взглядами на жизнь и на людей. Дронго спустился по лестнице, вышел в тесный небольшой дворик. Прошел к своей машине, уселся в салон и попросил отвезти его домой. Устало откинул голову на кресло. В этот момент позвонил его телефон. Он достал аппарат номер звонившего был ему незнаком кто это может быть он все же решил ответить я вас слушаю добрый день или уже добрый вечер сказала женщина это была тамила гасанова простите что я вас беспокою я хотела узнать как вы себя чувствуете неплохо мне отчасти повезло ничего не сломано ничего не выбито моему напарнику повезло меньше у него сломана нога в двух местах «Да, я слышала об этом. Это такой кошмар. И машину, которая вас ударила, так до сих пор и не нашли». «Боюсь, что ее так и не найдут», — ответил Дронго. «Вы думаете, что это было сознательное покушение?» — испугалась Томилла. «Уверен. Кто-то знал, что мы будем у вас на даче, и кто-то готовился нас встретить. Они выехали на повороте из леса. Мы их не могли увидеть» и удар получился неожиданным и сильным. «Но никто не знал, что вы будете у нас. Руфат Асадов позвонил и договорился лично со мной. А уже потом я нашла Игюн». «То, что знает Руфат Асадов, тут же узнает весь мир», – пошутил Дронга. «Он при нас сообщил каждому из трех вице-президентов компании, что мы собираемся приехать к вам на дачу». «Вы так говорите, как будто это были какие-то чужие люди», – усмехнулась она. — Не чужие, — согласился Дронго, — но кто-то из них и решил организовать на нас нападение. — Вы в этом уверены? — Абсолютно. И чем дальше, тем больше. — Но этого не может быть. Ни один из них даже подумать о таком не может. — И тем не менее, факты — упрямая вещь. — Вы меня просто расстроили. — Я этого не хотел. Спасибо за цветы и фрукты, которые вы послали к нам в больницу. Откуда вы знаете? Вас же там уже не было. Мне рассказали. Вы будете смеяться, но это опять был Руфат Асадов. Я иногда думаю, что их трое или четверо. Настолько он вездесущий проворен. Это, наверное, неплохо, хотя вызывает некоторые подозрения. Он уже не исправится, рассмеялся Дронга. Спасибо за ваш звонок. «Подождите!» – попросила она. «Не отключайтесь!» «Мне нужно с вами переговорить. Я хочу узнать у вас. Только обещайте мне, что будете отвечать искренне!» «Постараюсь вас не разочаровать!» «Вы слышали, что Мастан Халилович завтра собирается вернуться в Москву?» «Кто вам об этом сказал?» «Только не смейтесь. Руфат Асадов. Он с ним говорил и рассказал ему о вашей автомобильной аварии и о том, что вы в больнице». Муж принял решение срочно вернуться, поэтому я хотела с вами переговорить. Это не опасно? Если эти люди убили Нину Алексеевну, так поступили с нашей собакой, едва не убили вас обоих, то они не пощадят и самого Мастана Халиловича. Как вы считаете, ему угрожает реальная опасность? Вы хотите, чтобы я вас успокоил или желаете знать правду? Только правду. Ему грозит реальная опасность. Я боюсь, что и нам устроили эту аварию только для того, чтобы выманить его в Москву. Я предупреждал его о такой возможности, но, похоже, он меня не послушал. «Что мы можем сделать? Может, позвонить в милицию?» «Боюсь, что это не тот случай. Милиция помочь ему явно не сможет. Нужно будет продумать систему безопасности вашего супруга, когда он прилетит в Москву». «Вы можете дозвониться и отменить его визит». Вас он послушает. Я уверена, что он прислушается к вашему мнению. Именно поэтому я и не собираюсь отговаривать его. Почему? Вы хотите, чтобы его убили? Нет, я собираюсь найти организатора всех этих забав. В борьбе самбо существует такой прием, когда вы поддаетесь своему сопернику. Он пытается вас бросить, и вы позволяете ему поднять вас, а затем, используя его собственную силу тяжести, опрокидываете противника на спину. Вот примерно такой трюк мы и собираемся воспроизвести. Это может быть очень опасно. Другого выхода у нас просто нет. Если будем ждать, это позволит убийце успокоиться и почувствовать себя в безопасности. И уже через несколько дней в Европе начнутся поиски Мастана Халиловича. Рано или поздно его найдут и убьют. Поэтому все равно нельзя отсиживаться долго где-нибудь в Швейцарии или в Италии. Нужно принимать вызов и постараться опередить убийцу. «Вам легко говорить, а это мой муж, отец моих детей». «Именно поэтому я и пытаюсь его защитить. Поверьте, что мы сделаем все, чтобы не допустить покушения на его жизнь». «Понятно. Не могу сказать, что вы меня успокоили». Извините, что я вас побеспокоила. До свидания. До свидания. Он отключился и сразу набрал номер Асадова. «Зачем нужно было говорить Томиле Гасановой о возвращении ее мужа?» накинулся он на Руфата. «Как вы могли сообщить ей подобную новость, если вы обязаны были держать ее в тайне ото всех?» «Я не могу скрывать от жены приезд ее мужа», попытался объяснить Асадов. Он же просил вас, чтобы об этом никто не знал, и завтра утром вы бы лично встречали его самолет. Откуда он прилетает? Сами просите никому не говорить, и сами выпытываете у меня номер рейса. Послушайте, Асадов, меня попросили помочь вашему боссу не только найти убийцу, но и вообще остаться в живых. Это моя главная задача, поэтому не валяйте дурака, вы все прекрасно понимаете. Откуда он прилетает? Из Мюнхена. «Завтра утром». «Очень хорошо. Я тоже приеду в аэропорт». «И учтите, что на этот раз вам действительно лучше держать язык за зубами. Мы не знаем, кто стоит за этими попытками убийства, да и за одним убийством, но при любом раскладе мы вправе подозревать всех трех вице-президентов компании. И знаете почему?» «Из-за вас». Именно вы в нашем присутствии сообщали каждому из них, что мы отправляемся на дачу к женщинам, чтобы переговорить с ними. Я не считал, что это был такой большой секрет. Нужно было считать. Тем не менее, вы сообщили об этом, и тот, кому нужно было услышать эту информацию, сумел ее услышать. Нам еще повезло, что мы остались в живых. Нас могли просто раздавить. Осадов сокрушенно молчал. Похоже, он не знал, что ему следует говорить. Дронго подумал, что не стоит перегибать палку. В конце концов, именно этот деятельный малыш организовал их спасение после аварии. «И еще я хотел узнать у вас», – неожиданно сказал он. «Вы женаты? Сколько вам лет?» «Нет, я пока не женат», – ответил Осадов. «Мне только 38». «В вашем возрасте уже пора жениться», – улыбнулся Дронго. Вы, наверное, будете самым заботливым и идеальным мужем. Я просто уверен в этом. Значит, договорились. Завтра в аэропорту мы вместе встречаем вашего босса. И постарайтесь больше никому об этом не говорить. Не нужно писать об этом во всех газетах и публиковать подробные отчеты готовящейся встречи в журналах. Просто молчите, если, конечно, можете. «Буду молчать, как рыба», – пообещал асадов «Вот увидите». Больше никто об этом не узнает. «Тот, кто верит, пусть превратится в камень», – произнес вместо ответа известную азербайджанскую поговорку Дронга.